Оружие спрятали в трюмах. Джоу Шаню на всякий случай выдали охранные грамоты. Суда вскоре прибыли в Цзинь-Джоу и стали на якорь у берега. Сам Джоу Шань отправился в город. У ворот дворца он попросил начальника стражи доложить о нем госпоже Сунь. Она приказала пропустить его, прочла письмо и залилась слезами. «Мой супруг сейчас в походе сказала она и я должна известить о своем отъезде джугаляна джугелян может воспротивиться вашему отъезду возразил джоушань но если я уеду без разрешения меня все равно задержат сказала госпожа сунь никто и знать не будет продолжал уговаривать ее джоу шань мои суда здесь вам только надо добраться до пристани Не раздумывая больше, госпожа Сунь взяла Адоу, села в коляску и приказала ехать на пристань. За ней следовало 30 вооруженных слуг. Но в тот момент, когда Джоу Шань приказал отчаливать, с берега донесся крик «Остановитесь! Мне надо поговорить с госпожой!» — это кричал Джао Юнь. Вернувшись в город из поездки по области, он узнал об отъезде госпожи Сунь и, взяв с собой нескольких всадников, вихрем помчался на пристань. Корабли плыли по течению, а Джоу Шань верхом на коне следовал за ними вдоль берега. Проехав более десяти лим, он увидел на отмеле небольшую рыбачью лодку и, соскочив с коня, прыгнул в неё. За ним последовали еще двое воинов. Одна мысль владела Джао Юнем — во что бы то ни стало догнать корабль, на котором плыла госпожа Сунь. Джо Шань решил избавиться от Джао Юня и приказал обстреливать его из луков. Тот ловко отбивал стрелы копьем, и они падали в воду. Расстояние постепенно сокращалось. Подплыв к кораблю, Джао Юнь Подняв меч, одним прыжком перескочил на палубу и бросился в каюту, где, прижав к груди Адоу, сидела госпожа Сунь. «Что тебе нужно?» — сердито закричала она. «Куда вы направляетесь, госпожа?» — с тревогой спросил Джао Юнь. «Почему не сообщили джугаляну о своем отъезде?» «Мне некогда было его извещать. Моя матушка заболела». «А зачем вы взяли с собой молодого господина?» потому что не могла оставить его в Дзинь-Джоу без присмотра. — А я на что? — вскричал Джао Юнь. — Адоу — единственный сын Лю Бея. Кто дал вам право его увозить? — Как смеешь ты, простой воин, перечить мне? — в гневе крикнула госпожа Сунь и приказала служанкам выгнать его вон из каюты. Но Джао Юнь оттолкнул служанок, подхватил на руки Адоу и выскочил на палубу. В этот момент впереди показалось около десятка судов. На них развивались знамены и гремели барабаны. «Ну вот я и попался в ловушку», — подумал Джао Юнь. Но тут он разглядел на носу одного из кораблей рослого воина, вооруженного копьем. Это был Джан Фэй. Узнав о тайном отъезде госпожи Сунь, Он отплыл с отрядом судов к тому месту, где река Юдзян впадает в Янзы, чтобы перехватить корабли беглецов. Выхватив из ножен меч, Джан Фэй перескочил на корабль джоу Джоушане. Тот бросился ему навстречу, но Джан Фэй на месте зарубил его мечом и, ворвавшись в каюту, бросил отрубленную голову военачальника к ногам заловки. — Что вы наделали? — испугалась госпожа Сунь. — Какая дерзость! — Самовольно уехать, не спросясь мужа. Вот это подлинная дерзость! — отвечал Джан Фэй. — Моя матушка заболела, и я боюсь, что не застану ее в живых! — взволнованно промолвила госпожа Сунь. — Не задерживайте меня, не то я брошусь в реку! Джан Фэй, посоветовавшись с Джао Юнем, решил отпустить госпожу Сунь. «Надеюсь, вы не забудете доброты вашего супруга», — сказал он, — «и вернетесь обратно». С этими словами Джан Фэй, держа на руках Адоу, перепрыгнул на свое судно. Когда госпожа Суни рассказала Сунь Цуаню о том, что Джао Юни и Джан Фэй настигли корабль и отняли Адоу, он спросил... Теперь, когда сестра моя вернулась, я больше не связан с Любеем родственными узами».